Глава вторая. Без 5 минут 12. Пауки в банке. У германского империализма есть одна характерная особенность. Чем ближе его лидеры считают себя к достижению своих целей, тем неотратимее их гибель. Парадокс? Но парадокс, который рожден самой жизнью и определяется неизбежным противоречием между целями и средствами германских монополий. Древний лозунг иезуитского ордена гласит, что цель оправдывает средства. Но это не значит, что любые средства могут привести к достижению цели. В исторической действительности подобный парадокс выглядел так. Когда Гитлер пришел к власти, он объявил, что создает тысячелетнюю империю. Вся официальная пропаганда нацистской партии, которая осуществлялась не только устами Геббельса, но и под незримым наблюдением Бормана, примечание – По показаниям Фричи в Нюрнберге Борман оказывал огромное влияние на нацистскую пропаганду. Была построена на одном несложном принципе. Она ставила себе целью доказать немецкому обывателю, что Гитлер будет править Германией всем миром ныне, присно и во веки веков. На деле же тысячелетняя империя была обречена на гибель в тот самый момент, когда она была создана. Она просуществовала 12 лет. Анализ гитлеровской диктатуры, который был дан еще в 30-х годах прогрессивными силами мира, показывал, что нацистская диктатура являлась выражением острейшего кризиса верхов буржуазной Германии. Переход к диктатуре был выражением отчаяния, означал переход к крайним средствам террора внутри страны и агрессии вне ее. Такой режим заранее был обречен на гибель. Только в свете этой характерной особенности германского империализма, которая остается в силе по сей день, можно рассматривать карьеру Мартина Бормана. Борман активно ткал свою паутину. Его положение уже к 1944 году стало почти монопольным. Он стал личным секретарем Гитлера. Все документы шли Гитлеру через Бормана. Никто не мог попасть на доклад Гитлеру без санкции Бормана. Борман постепенно приучил Гитлера к тому, что он находился в его кабинете во время любого приема и любой беседы. Упорно и педантично Борман отталкивал всех. Когда же он наконец достиг своей цели, выяснилось очередное парадоксальное обстоятельство. Около Гитлера не было никого, кроме Бормана. Но зато уже у Гитлера в это время практически не было ничего, ни вермахта, ни СС не всего колоссального аппарата, подавления и управления. Шел апрель 1945 года, и советские войска штурмовали Берлин. Что же оставалось Борману? Развали на имперской канцелярии и под ними, в бункере, Гитлер и его свита. Вся эта кампания влачила полупризрачное существование. Она даже не поднималась на свет дневной поскольку центр Берлина уже находился под постоянным обстрелом советской артиллерии. После войны появилось немало различных материалов, рисующих обстановку в гитлеровском бункере в апрельские дни 1945 года. Часть этих материалов переводилась на русский язык и познакомила нас с атмосферой светопреставления, царившей в подземелье. Обо всем этом писалось немало. Причем часто на обстоятельства свадьбы Гитлера с Евой Браун обращалось больше внимания, чем на политический смысл последних дней Гитлера. Конечно, в его бункере царила обстановка сумасшедшего дома. Но недаром говорят, что и в сумасшествии бывает своя система. Чем теснее сжималось кольцо осады, чем безвыходнее становилась обстановка, тем лихорадочнее работала мысль Гитлера и его соучастников над планами сохранения фашистского режима. Зловещие герои Коричневого рейха не хотели уходить из мира. На что же все они рассчитывали? В военном смысле на некое чудо. Ибо ни на что другое рассчитывать не приходилось. Но был еще один расчет, расчет политический. Впервые мне пришлось услышать о нем в июне 1945 года, во время допроса главных военных преступников в Бад-Мандорфе. из уст генерал-фельдмаршала Вильгельма Кейтеля. Неестественно, выпрямившись на стуле, Кейтель говорил, «В 1944 году мне стало ясно, что войну уже нельзя выиграть военными средствами». Кейтель, а след за ним Йодель, Геринг и другие не раз повторяли подобную формулировку. «Военными средствами, — говорили они, — войну выиграть было нельзя». Следовательно, оставались иные средства, средства политические. Сегодня, почти 20 лет спустя после окончания войны, мы располагаем довольно обширными данными о том, какие именно средства собирались пустить в ход главари Третьего Рейха в конце 1944 в начале 1945 -го года. Они хотели сговора с руководителями империалистических держав США и Англии. Сейчас мы знаем, как обширны и разветвлены были попытки германской правящей верхушки вступить в сговор с наиболее реакционными лидерами Соединенных Штатов и Англии. Этому вопросу посвящена большая литература. И здесь я лишь обозначу основные каналы, по которым шли попытки повернуть фронт и добиться разрыва антигитлеровской коалиции. Связи монополистических объединений Германии, США, Англии осуществлявшиеся в соответствии с секретными картельными соглашениями между крупнейшими международными монополиями, в числе которых находились ИГ Фарбен Индустрии, Ферри Штальверке, Бош, Сименс, Круп, Дюпон, Стандарт Ойлс, General Электрик, Imperial Chemical Industries, Ремингтон Армс и многие другие. Связи по линии так называемой генеральской оппозиции, контакты группы Бека Гюрделлера с влиятельными кругами Запада, в первую очередь с окружением Черчилля и американской политической разведкой Аллен Даллес в Швейцарии. Связи с эсэсовской агентуры, осуществлявшейся под контролем Гиммлера, Кальтенбруннера, Розенберга, перекрещивавшиеся со связями Генералов и ведшие в аналогичном направлении, в частности к тому же Алину Далису, а также в Швецию, Испанию, Португалию. Связи нацистской и дипломатии частично под контролем Рибентропа, частично под контролем СС. Но можно ли было в Имперской канцелярии в те дни делать политику? Мнения фашистской главарей и по этому вопросу расходились. Сам фюрер считал, что ему лично поздно что-либо предпринимать. Но идею сговора он не отвергал, о чем говорил Борману Геббельсу Кейтелю. Несколько иной точки зрения придерживался Гиллер, который считал, что пришел его час, и он может занять место Гитлера, ежели своевременно договориться с западными союзниками. Примерно той же позиции придерживались Геббельс и Борман. Казалось, пришло время чтобы все мы объединиться и предпринять какие-то шаги для спасения того, что еще можно было спасти. Но недаром говорили, что имперская канцелярия иногда напоминала банку с пауками. Если банку с пауками бросить в огонь, то можно наблюдать, как борьба пауков становится более отчаянной. Так было в имперской канцелярии. Каждый из коричневых фюреров считал, что именно он может обмануть фюрера, спасти Третий Рейх и стать его главой. Примечание. Единственное, в чем они были едины, это в чудовищной ненависти ко всем народам мира, в том числе к немецкому народу. Гитлер не раз говорил, что немецкий народ достоин своей гибели. Мартином Борманом в феврале 1945 года выработан приказ о выжженной земле. В отличие от приказа выжженной земли 1943 года, он касался не Советского Союза, а самой Германии. Этот приказ возмутил даже немецких промышленников, которые вовсе не собирались уходить в небытие вместе с Гитлером.